Как же она не хотела, как ненавидела этого ребенка. Всю беременность желала ему смерти, а стоило только взять на руки, стоило только взглянуть в зеленые, что молодая трава глазки, так и прошла вся ненависть. Разве ж можно желать зла такому чуду? Злата баюкала новорожденную дочку и думала, как станет растить ее, как будет заплетать рыжие кудри и рассказывать сказки. Дети любят сказки, она вот любила. Дмитрий сидел рядом, на нее и на девочку смотрел очень внимательно. Думал о чем-то своем, молчал. Это хорошо, что молчал, потому что Злата не знала, что ему сказать, как благодарить за спасение дочери. А о другом говорить у нее не осталось ни сил, ни смелости. Ясно ведь, что в жизни ее теперь все будет иначе. Дмитрия она потеряла, зато доченьку нашла. Радоваться бы, да только скребется что-то в душе, не дает дышать полной грудью. И ненависть к врану никуда не делась. Такая сильная, такая черная, что аж страшно. Клокочет внутри темная сила, вот-вот выплеснется через край. «Злата, я все знаю». Прислушиваясь к себе, она не сразу услышала голос Дмитрия, а когда услышала, вздрогнула, словно ее ударили. «Мне Степан рассказал». Она не стала спрашивать, что рассказал, отвернулась. «Теперь уже точно все». Теперь, когда он знает про нее всю правду, уйдет и не оглянется. Долг свой врачебный исполнил, а остальное, вся эта грязь и чернота его не касается, не должна касаться. Злата. Сидел, не спешил уходить. Я знаю, что не время, что тебе больно и страшно. Не больно и не страшно. Просто грустно немного. моя должен сказать. Я в себе это полгода ношу. Рвет оно меня на части. И если не скажу, жизни мне не будет. А вот теперь и больно, и страшно. Пусть бы лучше молча ушел, ничего не объясняя. Она бы смирилась, ей не привыкать. Но Дмитрий заговорил. Говорил решительно, быстро, чтобы Злата не могла его остановить. Такие слова говорил, от которых таяли и боль, и страх, а в измученном сердце расцветала надежда. Кто бы Злате сказал, что в жизни ее непутевой, может случиться и вот такое чудо а даже если бы и сказал, разве ж бы она поверила? Она слушала Дмитрия, в глаза его смотрела и верила каждому слову. Может, сила ее ведьмовская теперь позволяла отличать правду от лжи или и того хуже от жалости? А может, с рождением дочери проснулась в ней, наконец, настоящая, уверенная в себе женщина, и эта женщина твердо знала, что достойна любви? Сколько они разговаривали, Злата не помнила. Время для них словно бы остановилось, но с первыми лучами солнца закончилась их дивная сказка. «Собирайтесь!» — велела ведьма и через на плечо посмотрела на спящую девочку. «Дмитрий, в поместье их отвезешь. Да не смотри-то на меня так. В поместье им сейчас безопасно. Да и мне сподручнее, когда они все в одном месте, под твоим и Артемия присмотром». «А Степан где?» — спросила Злата испуганно. Подумалось вдруг, что пограничника она не видела с той самой минуты, как свалилась полумёртвой к его ногам. «Жив ли?» «Жив!» — успокоила ведьма. «Заходил на рассвете попрощаться. На болото ушёл, искать заговорённый замок». «Не найдёт», — Злата покачала головой. «Найдёт. Теперь у него вещица есть. С ней непременно найдёт». «И что будет, когда он с замком вернётся?» А то и будет, девочка, о чем мечталась. Ты, главное, к тому времени силы подкопи. Понадобятся нам все наши силы. Выйди-ка, парень, подыши воздухом. Она тронула Дмитрия за плечо. Разговор у нас есть не для мужских ушей. Дмитрий вышел послушно, без лишних слов. А ведьма уселась на его место, посмотрела Злате в глаза, сказала едва слышным шепотом. — Я, Злат, верить хочу, что у пограничника все получится. «Но мы с тобой должны быть готовы ко всему. Девочек наших необходимо защитить любой ценой». Ох, не слышать бы ей того, что рассказала старая ведьма, или сразу же позабыть. Но нельзя, теперь уж точно нельзя. «Все будет хорошо, бабушка», — сказала Злата и поцеловала ведьму в морщинистую щеку. «Мы справимся». «Справимся», — эхом отозвалась ведьма и крепко-крепко обняла Злату на прощание. «Наберись терпения», — сказала ласково. «И сил», — добавила шепотом. Оказалось, что сил у Златы куда как больше, чем терпения, потому что в череде похожих друг на друга дней она едва не сходила с ума от бездействия. От последнего шага, от попытки все решить в одиночку, ее удерживала дочка. Ради нее Злата была готова смириться и с этой точно гнилой зуб, торчащей над поместьем башней, и с нежитью, что в ней пряталась ни одна она теперь нельзя и рисковать а так бы войти в распахнутые двери голыми руками порвать невидимые обычным людям сети и этими самыми руками содрать затаившегося в темноте чудовища маску вместе со шметками так и не прижившейся плоти у нее бы вышло наверное вот это не слишком уверенное наверное и держала злату на краю не давала переступить черту а время шло Сначала друг друга сменяли дни, потом недели. Ушли из Горяевского последние люди. Не захотели ни денег, ни прочих благ. Последними уехали жена управляющего с сыном. Сам же Григорий Анисимович остался присматривать за хозяйками и опустевшим домом. «Как же я вас брошу?» — говорил он Оксане, когда та пыталась и его отправить из Горяевского. «Как же поместье без надзору?» В поместье теперь жили Дмитрий с Артемием. И если бы не тяжкое бремя ожидания, время это стало бы самым чудесным в жизни Златы, потому что было оно наполнено не только злостью и неизвестностью, но и любовью, такой яркой, что сердце металось в груди, как на качелях, вверх, вниз. Несколько раз приходила старая ведьма, проверяла крепость своих заклятий, тех самых, что не пускали в Горяевской чужаков, косилась на Вранову башню, и с каждым разом Взгляд ее становился все тревожнее и тревожнее. «Больше ждать нельзя», — сказала ведьма на тридцатый день. «Степану давно следовало вернуться». Он бы вернулся. Дмитрий баюкал на руках Надюшу, так они со Златой назвали дочку, чтобы была у них теперь еще одна надежда. С ним что-то случилось. На Надюшу и Злату он посмотрел с нежностью, а потом добавил. «Мы с Артемием пойдем за ним, поможем в случае чего». «Идите!» — ведьма не стала спорить. «До края леса я вас доведу. Безвременников нынче расплодилось. Без меня не пройдете». «Откуда они?» — спросил Артемий. Про безвременников он только слышал. Оттого считал себя обделенным и с юношеским задором рвался в бой. «Ирод этот наплодил!» Ведьма покосилась на башню, из распахнутых дверей которых в мир выплескивалась чернота. С каждым днем черноты становилось все больше и больше. Не всех людей его погоня убивала. Часть оставляла на поживу безвременникам. Забавлялся гаденыш. Она сплюнула себе под ноги, а потом решительно сказала. Выступаем завтра на рассвете. Провожать Дмитрия с Артемием вышли все. Оксана, Настя, Григорий Анисимович. У Златы было такое чувство, что провожают они их, если не на верную погибель, то на войну. Сердце рвалось на части от боли. «Присмотрю, не горюй», — шепнула ей на ухо ведьма. «Ждите, скоро вернусь». Она вернулась через три дня. Уставшая, постаревшая еще сильнее. Будто бы ей еще было куда стареть, — сказала, глядя на башню. «Готовься, девочка. Меньше недели у нас». Слова эти прозвучали как приговор. Не осталось в златином сердце места надежде Осталась одна лишь решимость. Оксана с Настей теперь знали правду и, наверное, тоже готовились к неизбежному. Каждая по-своему. Вот только самое главное, самое страшное решение принять предстояло Злате. И она его приняла в то утро, когда тьма из Врановой башни дотянулась уже до стен дома, встретилась с ловчими сетями, чтобы раздили пруд. Что-то случилось. Их мужчины не вернутся. Не успеют им помочь. Значит, придется самим. Как получится. Это был их последний ужин в поместье. Одновременно ужин и военный совет. «Все, время вышло», — сказала ведьма. «Девочек нужно отсюда уводить». «Как?» В Оксанином голосе слышалось отчаяние. «Мы пробовали. Степан пробовал, ничего не вышло». Она уронила лицо в ладони. Рядом испуганно вслипнула Настя. «Есть способ». На Оксану с Настей ведьма смотрела с жалостью. «Злате, все ее силы понадобятся, чтобы удержать Ирода в башне, а моих сил осталось совсем мало. Чтобы распутать пути, пусть даже на время, мне потребуются силы заемные». «Наши?» — в один голос спросили Оксана с Настей. «Мы согласны. Даже думать не стали. Даже спрашивать, какую цену придется заплатить. И только Злата знала, какая цена». «Слушайте, девочки мои!» Старуха говорила ласково, успокаивающе. «Слушайте и решайте. Вот он!» Она указала скрюченным пальцем на Григория Анисимовича. «Заберет детей. Времени на то, чтобы вывести их отсюда, будет мало. Долго я проход не удержу». «Все сделаю», — кивнул Григорий Анисимович. «Остались лошади, резвые арабские скакуны». «Мы с Оксаной Сергеевной и Анастасией Васильевной успеем?» «Нет», — ведьма покачала головой. «Детей увезешь ты один». Воцарилась тишина, такая тягостная и такая глубокая, что у Златы зазвенела в ушах. «Вы останетесь, девочки», — сказала старуха. «Это вашу силу я заберу, чтобы открыть проход. Вычерпаю до самого донца, понимаете?» Не станет вас после этого. Вас не станет, а у дочек ваших не станет матерей. Но отцы останутся. Стирая с бледной щеки слезу, спросила Настя. И у них, наших девочек, будет нормальная жизнь? Так и будет. Мы согласны. Кивнула Оксана, обнимая Настю за плечи. Делайте, что должно. Завтра утром. Ведьма встала из-за стола по очереди поцеловала каждую из них в лоб. «Проведите этот вечер с детьми, попрощайтесь, а на рассвете я приду». Она пришла, как и обещала, с первым рассветным туманом, отогнала посохом черные щупальца тьмы, встала у крыльца, на которое уже выходили оксана с Настей. На руках они держали спящих дочерей. Злата прижимала к груди Надюшу. Все молчали. В тумане тревожно заржали лошади, и на подъездную аллею, цокая копытами, выехал экипаж. На козлах сидел Григорий Анисимович. «Я готов», — сказал дрогнувшим голосом и спрыгнул с козел. «Сейчас». Из складок юбки ведьма достала три колечка, в каждой из которых была продета суровая нитка. Повесила колечки девочкам на шее, пояснила. «Заговоренное серебро, древнее». Если в какой из них сила проснется, серебро поможет ее в узде удержать или направить куда следует, чтобы не сгорели заживо от такой силищи. А теперь прощайтесь, времени у нас мало». Простились, тихо, без слез, с нечеловеческой какой-то решимостью в глазах. И лишь когда пришло время отдавать дочерей Григорию Анисимовичу, не выдержали, дрогнули материнские сердца. Но ведьма оставалась словно глухой к этой безграничной боли. «Дайте мне руки», — сказала она, когда девочек устроили в экипаже, а управляющий занял свое место на козлах. «Не бойтесь, милые, вам не будет больно». Им и мы в самом деле не было больно. Уходил румянец, выбеливал некогда рыжие волосы седина, кожа серела и покрывалась паутиной морщин. Но лица оставались безмятежными. Им не было больно. Они покидали этот мир с надеждой. Первой на землю опустилась Настя, следом Оксана. «Трогай!» — голос ведьмы прогремел в тишине, словно гром. «Немедли!» Рассек воздух кнут, захрипели, рванулись с места тонконогие скакуны, растворились в тумане, оставляя позади двух мертвых женщин и двух живых ведьм. Златина сердце, казалось, остановилось. И время остановилось вместе с ним. «Все!» Послышался в этом безвремени усталый голос. «Они успели. Теперь, девочка, дело за тобой». «Когда?» Спросила Злата, вытирая мокрое от слез лицо. «Сейчас». Из заплечной сумки ведьма достала старую цепь, протянула Злате. Вокруг черной башни клубилась тьма, превращая утро в глухую ночь. Тьма была живой, Она ярилась, выла на разные голоса, хватала злату за подол платья и волосы, пыталась оттащить прочь от двери. В этой тьме метались черные птицы, вспарывали острыми клювами кожу, вырывали куски плоти. Прежняя злата, наверное, не дошла бы. Не захлопнула проклятую дверь прямо перед рвущейся из темницы нежитью. Но нынешняя злата знала, ради чего все это. Нынешняя злата была сильной. Куда сильнее тьмы и птиц. Заскрежетала тяжелая цепь, обвивая кованные ручки, запечатывая врана в башне, загоняя следом тьму и птиц. Захотелось сесть, прижаться спиной к этой черной двери, закрыть глаза, умереть. В лицо ткнулась кошка, замяукала, не позволяя провалиться в темноту. «У тебя получилось, девочка!» На плечи легли почти невесомые ладони. «Ты все сделала правильно!» «Дети?» Только и хватило сил спросить. «С ними все будет хорошо, а мне пора». «Пора». У каждой из них свой крест, своя судьба. Старуха уйдет в мир обычных людей, попытается найти Дмитрия, Степана и Артемия, попытается унять их боль, если получится, если останутся у нее силы, самые обычные человеческие» потому что ведьмовских больше нет и вряд ли когда-нибудь появится. Выгорела бабушка. Дотла выгорела. Злата тоже выгорела. Может, так оно и лучше. Может, с пепелищем вместо души в этом темном месте будет проще. Ведь обе они знают, нет злати больше пути из Горяевского. Кто-то должен присматривать за башней и за тем злом, что в ней заточено. Изнутри присматривать. Веками. Дозором обходить эти черные стены, ухаживать за домом и могилами Оксаны и Насти. Пытаться не сойти с ума, надеяться.